198. Май 17. В пространствах света радость звучит. Но это радость безличная. Сверхличной радости научить вас хочу. Почему говорим мы о радости? О какой радости говорим? Говорим: наша радость не ваша, не личная радость обычного сознания. Тяжкого круг Всё потонуло в мраке, скрежещут колючие токи, как солью открытую рану. Где уж тут думать о радости? Не может быть радости личной, когда в мире так тяжко и сумрак в сердцах, но мы повторяем о радости. Формулы: отвергнись от себя, можно почувствовать её и с ней созвучать, но поверх и земли, и земного Самоотверженность не есть самобичевание духа. Скорби, плач нет. Я сказал: печаль ваша будет в радости. Блегко мое бремя. Радостью будет скорбящее сердце полно, пространственной радостью духа, когда дух отречётся от малого я своё. В сферах надземных, далёких, где личному места уже нет, радостью чистой Радостью огненной света пространство звенит. Огонь и свет радости хотел бы я низвести на землю, и вас ей хочу научить. К солнцу зову. Дононо землёй земля утопает во мраке. Учитесь от земли отрываться, чтобы на неё принести свет радости пространственных далей. Дальние миры указываю, Как духу ближайший плод и цель устремлений, и сердцу обитель, туда устремитесь вы сердцем, земное оставив внизу. Когда тяжко на сердце, в сферах данных сможете вы обрести радость для сердца. Пространственной жизни можно коснуться лишь отойдя от себя. Можно, закрывшие глаза и погрузившись в молчание, услышать звучание космической радости. Это и будет истинной радостью духа, не о себе, не о земном, не о делах, но выше, но обог ней и свети. Мир мой даю вам и радость даю, но радость моя не от мира сего. Моивы и радость мою одней моих в днях ваших сможете вощутить. Мир вам и радость. Радость владыки примите.